Глава восьмая. Милли. Я сразу его узнала. Несмотря на пережитый стресс, темную ночь и ужасное настроение, запомнила. И сейчас почти бегом подошла к незнакомцу. О том, что я воспитанная девочка, и так вообще-то делать нельзя, подумаю позже. А почему нельзя? Очевидно же, что ему нужна помощь. А значит, не просто можно, нужно. Я просто обязана сделать все возможное, чтобы человеку стало легче. От этого ведь может зависеть его жизнь. Бледный, весь мокрый от пота мужчина, чуть не убивший меня, потерял сознание. Все такой же потерянный, а сейчас еще и измученный. Убрала с лба прилипшую челку и тут же отдернула руку. Смасшедшая. Нельзя трогать незнакомых людей. Тем более ему это никак не поможет. А вот скорую вызвать совсем не помешает. Что же я стою-то? Достав мобильный дрожащими отволнения пальцами, Набрала вбитый в память номер неотвожки, объяснила оператору ситуацию и стала ждать. Мой странный незнакомец не приходит в себя, все так же сидя с закрытыми глазами, облокотившись в то самое дерево, которое могло погубить его в ту ужасную ночь. Что он здесь делает? Да еще и в таком состоянии. Может, ненормальный? Ну, всякое же бывает. Помутнение там или еще что. Только на психо-мужчина совсем не похож. возможно потерял что-то ценное без чего не может жить даже огляделась по сторонам в поисках подобных предметов но естественно ничего не нашла прекратив нервно расхаживать зад вперед присела на скамейку возле него и украдкой стала рассматривать молодой мужчина не так просто как кажется на первый взгляд не то чтобы я гонялась за модой но у лейбл торчащий из ворота перекошной футболки узнала сразу на руке широкий браслет из непонятного мне металла и с темными вкраплениями в чешуйках. На указательном пальце — тонкий ободок без каких-либо изысков из того же металла. Темные, почти черные волосы сейчас особенно сильно контрастируют с бледной кожей. Длинные, пушистые ресницы отбрасывают тени на измученное, но красивое лицо с легкой щетиной на щеках. Высокий, особенно в сравнении со мной. Подтянутый, но не перекачанный. Вздрогнула, услышав тихий стон из пересохших, потрескавшихся губ. «Пить». — попросил незнакомец. Замерла, не зная, можно ли мне касаться его. Первый порыв с челкой был глупостью, но, с другой стороны, человеку ведь плохо, и кроме меня рядом никого нет. Взяла бутылку со статками воды и, придерживая голову мужчины за затылок, поднесла к его губам, вливая немного живительной влаги рот. Он закашлялся, я тут же отдернула руку. «Еще!» Просит, и я, пересиливая себя, вновь касаюсь парня, вливая в него еще немного воды. мужчина сглотнув вновь замер поверхностно дыша на лбу выступили свежие капельки пота стереть которые стала первым порывом но я запретила себе это делать наташка точно будет счастлива узнать о таком и потом еще месяц будет приставать с расспросами а я стараюсь не думать о том что у него наверняка кто то есть и такая как я мелкая неудачница вечно попадающая в неприятности уж точно ему не нужна сиирной во двор въехала скорая Из окон тут же повылезали любопытные соседи и стали охать и ахать, причитая. Врач задал мне пару вопросов. Понял, что я совершенно ничего не знаю, и переключился на осмотр. Моего несостоявшегося убийцу погрузили на носилки и устроили в машине, ставя капельницу. У меня спросили, не хочу ли поехать с ним. Конечно, хочу, но врачу сказала твердое «нет». Мне не место в жизни этого мужчины. Это слишком очевидно. Проводив машину с мигалками, Тоскливо побрела домой. Бросив ключи на тумбочку, столкнулась с взволнованным маминым взглядом. «Все хорошо. Завтра экзамен». И скрылась в комнате. Только сев на кровать, подумала, что она вообще делает дома. «Милли». Мама тихо вошла и опустилась рядом. «Давно у тебя от меня появились секреты?» Без какой-либо обиды или расстройства в голосе спросила она. «У меня нет секретов». Отвечаю отстраненно, перебирая в руках мобильник. нервно снимая блокировку с экрана и включая ее обратно еще и ложь детка она вдруг улыбнулась очень очень светло моя девочка влюбилась я вздрогнул от этих слов нет слишком громко ответила и подскочила с кровати я просто очень волнуюсь из за экзамена ты ведь знаешь как для меня это важно конечно во все смеется она во всем виноват экзамен и в том что ты покраснела наверняка тоже мама Аж подпрыгнула на месте. И вообще, недовольно сапя, смотрю на нее. Что ты делаешь дома средь бела дня? Что-то случилось? Ну... Загадочный тянет, еще ярче улыбается родной человек. Ты же мне ничего не рассказываешь. В ее глазах горят счастливые огоньки. Ну и ладно. Обиженно отворачиваюсь и демонстративно начинаю собирать сумку на завтра. Мне Миша предложение сделал. Вдруг тихо отвечает мама. А у меня земля ушла из-под ног удержавшись за стол попыталась переварить услышанное моя мама выходит замуж это еще не все детка она решила меня добить мы скоро переезжаем к нему нет обернулась мамочка ну пожалуйста я не переживу еще один переезд на глаза тут же навернулись слезы Я рада за тебя честно и я обязательно привыкну к тому что у тебя появится муж, но переезд мама маму улечка подхожу и опускаюсь перед ней на корточки беру за родные ладони можно мне остаться тут я уже взрослая справлюсь честно честно маленькая моя она тепло улыбнулась и освободив одну руку вытерла дурацкие слезы это решение уже принято мы вместе переезжаем к михаилу тебе там понравится вдохновляющий пейзажа огромный дом и очень красивый двор у тебя будет своя комната с балконом откуда открывается шикарный вид на сад ты сможешь там рисовать и до университета тебя будут отвозить никаких автобусов мели представляешь молчу понимая что мое мнение ничего не значит он все решил за нее и за меня заодно а мы ведь даже не знакомы у него тоже есть дети взрослые правда но я надеюсь что вы подружитесь девочка моя доченька Мама притянула меня за плечи так, что мне пришлось упереться коленками в пол и выпрямиться. Она крепко обняла меня и прошептала. «Пожалуйста, Миле. Я с ним счастлива». «Хорошо». Уткнулась в ее шею и вдохнула запах знакомых с детства духов. «Я буду паинькой. Как всегда». «Спасибо». Мама поцеловала меня в висок. «В ближайшие дни я вас познакомлю».